Так, громче всех кричат бабы с мужиком. У мужика вижу повязку на бедре, прямо поверх джинсов, кровь там, где внешняя сторона. Сидит у милицейского УАЗа, ругается в голос. Увидев нас с надеждой, встает, сильно морщась и ковыляет в нашу сторону. Баба измазана кровью, и руки, и лицо, но перевязок нет. Две девочки, лет 10-12, воют на взрыв. У той, что помладше, густо замотана кисть руки, на плече наложен жгут. Самый тихий из всех компании парень милиционер. На плече тоже жгут, предплечье забинтовано, хотя кровь поступает через бинт, и скромственный рукав свисает лохмотьями. Что я точно помню? А, помню, что громче всех ругаются матом и другими словами, а также воют и плачут легко легкораненые. У них на это силы есть, тяжело раненые молчат. Значит, надо заниматься бледным милиционером. Надежда показывает мужику с бабой, что им надо идти вниз, к кораблю МЧС, который внизу стоит. Лихо, конечно, на этом агрегату под названием Хиву спальстила. Мужик продолжает ругаться, потому как считает себя самым пострадавших, Поэтому требует в своей персоне исключительно внимания. Ага, сейчас. Я уже видел, как ты шустро ходишь. Ранение явно покасательное. Был бы задет серьезный мышечный массив, тем более кость, хрена бы ты так поднялся и пошел. Оставить его тут достанет претензиями до глубины души. Он ведь ранен, а доктор обязан проявить гуманизм. А то, что за это время, пока его царапину будут йодом мазать, какой-то другой дуба врежет, так это насрать. Люди гостично в массе, а уж раненые тем более. Игнорирую мужика, но это не прохожане. Он меня сильно дергает за рукав и просто требует, чтобы я обратил внимание именно на него. И никак иначе. Баба тоже подвывает ему в тон. «Слушай, страдалец, тебе помощь оказана, повестка наложена, кровотечения нет. Больно, конечно, но потерпишь. Иди вниз». «Там в салоне врачи и медикаменты. Я здесь занят. Извини, но им помощь-то куда нужнее?» «Я ранен, твою мать! Видишь, я ранен, твою мать! Ты что, нахер твою мать, совсем края не сечешь?» «Ты коллега недоделанный. Ты отцарапан, а не ранен. Будешь мне мешать, я тебе сам прострелю ногу как следует. И тогда буду заниматься именно тобой. Вали отсюда вниз, болван чертов. И не дергай меня за рука. Я кому сказал, вали давай!» «Сука ты, а не доктор!» Я еще хуже, все, пошел, пошел, не беси меня, сейчас тебя еще дополнительно подстрелят, добьешься моего внимания. Забыл, что тут перестрелка, иди давай. От нашей перебранки есть польза. Девчонки гласить перестали. Видимо, злой доктор, ой, не болит, напугал. Кстати, какого хрена на девочки жгут? Надежда Николаевна, уберите лишних отсюда, нам новых ранений только не хватает. А ты, принцесса, как тебя ранила? У, у меня палец отстрелила. и тут же в мешочке вот... Больше ран нет. Этой мало. Этой хватит. Ну-ка где палец? У лильки. Пока разговариваю, вижу, что жгут наложен безобразно. Кисть руки опухла и посиняла до безобразия же. Осматриваю девчонку. Внешнее состояние удовлетворительное. Не ниже. Напугано, конечно, но ничего страшного. Потому жгут долой. Толку от него нет. И прошу Надежду и эту парочку отправить вниз. Теперь милиционер. Вот ему точно плохо. Белый холодный пот на его лице глазом невооруженным видно. Кости ему надо совместить правильно. Авторитетно заявляет мне затылок, все еще по тут же мужик. Вы кто по специальности? Я экспедитор. Медицинское образование есть? Нет, но я в телевизоре видел. Слушайте, если вы немедленно не уйдете отсюда, где сейчас сборный пункт райных в судах МЧС, я вас буду лечить только урина и капротерапией. Я других врачей добьюсь того же. Так я аж помочь хочу. «Вниз, на берегу, ваша помощь будет уместнее. Все вниз, на посадку. Я тебя пристрелить, чтобы понял?» из сзади надежды мужику в ухо. Мужик подпрыгивает и, наконец, свалит вместе с девчонками. «Ильяс, видишь группу из четырех человек? Вижу, отработать?» «Нет, ты что, это спасенный, двое ранены. Принято, не отрабатывать». «Сопроводи, чтобы никто не обидел. Я имею в виду, не беги туда-сюда, а огневым прикрытием». «Понял, не деревянный». «Куда делись мужики, этот сварщик второй из первого УАЗа?» «Сварщик рванул за нашими на холм, еще до того, как вы туда поехали». «А мужик с УАЗа, после того, как раненого сюда притащили второго, с обвязанной головой, побежал к центральному парку, прямо вдоль берега». «Куда же его черти это понесли?» «Вот уж свиньи не в курсах». «Ясно, связь кончаю». «Буякша, хи-хи-хи». «Теперь что у парня с рукой?» Надежда уже дерет ножницами рукав, аж треск стоит. Парень открывает глаза и вроде собирается потерять сознание. Рой сумки, одноразовый шприц. Ампула промедола. Теперь одно соединить с другим и в ляжку. Готово. Будем надеяться, что шибка инфекции я ему не занес. Эй, земляк, у вас на ходу? А? Ты тут не помирай, все равно не дадим. у вас на ходу? На ходу. Можем сейчас на нем вниз ехать? Можем. Бензина нету. Что, прям тут кончился? Ну да, тут я мотор не выключал. Он чуток поработал и заглох. Этот пидор по нам очередь дал. А завести не смог какой пидор? Этот мент он нас оставил. Сколько тут всего было? Этих? Ну да, этих. Тут трое, двое ментов. Всего трое. Ага. Я закончила. Надежда, как подбинтуем или перебинтуем, на ваш взгляд? На мой? Подбинтовать и хорошо будет. Ажгут. Давайте проверим. Хорошо, распускаю. Смотрим на повязку. Кисть руки розовеет. А вот кровищи на повязке не добавляется. Надежда добавляет еще бинта сверху. А я тем временем стягиваю с ранной руки часы. Они хоть и на растягивающемся браслете, но на райной конечности лучше не оставлять всякий колец браслетов часов. А течет, хрен снимешь, и можно получить на ровном месте отмирание тканей. Был у меня пациент с ожогом и ботинком на обожженной ноге. Успели снять этот чертов ботинок по кускам. Еле успели. А то потерял бы пальчики. А уже цвет был у них гадкий, когда освободили. Им мобилизовать бы руку. «Очень похоже, что ему одну-то кость пуля поломала. А может и вторую тоже, без рентгена не скажешь. Шин у меня нет. Разве МЧС спросить? Или какую-нибудь ветку, доску поискать? Что вы озираетесь? Дощечку еще для мобилизации. Да бросьте, даже если и найдем, то грязная будет. Выщелкните из запасного магазина патроны и перебинтуем. В самый раз по длине будет и на косынку. Вот бы не подумал. Да водилось так делать. Уж чего-чего, а пустой магазин найти было проще, чем шины». Надежда улыбается и подмигивает. Горсть СТ-шек сыпается в карман. Магазин от ППС перебинтовывается к крайней руке. Сама рука под прямым углом, согнутая в локте, берется под косынку. Начинаю поднимать парня. С трудом, но идти может. Потихоньку тащимся туда, где остановился возле бревна УАЗ. Надежда, тем временем, прикрываясь машинами, отходит сзади, на всякий случай глядя, чтобы нас убогих никто не обидел. «Ильяс, возвращаемся!» Как говорится, «велком». «Ничего нового?» Водилы с твоим братцем собирают с избитых сбитых машин. Ранее только что добрались. Мужик уже до меня докапывался. Послать пришлось, ну болтливый. И это он после ранения раздухарился. В курсе, эйфория называется. Она самая. Аккуратно скатываемся вниз. Осторожно добираемся с парнем до госпитального хиуса. А салон тут уже и заполнен. Миха вроде дремлет. Агонирующий все еще дышит. Остальные расселись по лавкам и смотрят, что скажу. Связываюсь с Николаевичем. «Раненые, готовы к эвукации, что у вас?» «Прекратили преследование, одного добили, второй утек. Сварщик с вами? Нет, он же за группой бежал. Чёрт!» «И этот Михин отец тоже утек. Прибежал в направлении центрального парка». «Да что же это за балаган такой самодеятельностью?» «Ладно, его телефон у меня есть. Уточните, вроде бы сварщик на связи был с МЧС. Он сводил и нашего Хивуса точно по мобиле разговаривал. У вас наверху без бензина. А тот, что до берега доехал...» В дырках, но полностью исправен. Плавучий госпиталь можно отправить в Кронштадт? Можно в Машку-Заляшку. Ясно, разрешите отправить. Сопровождать кто будет. Считаю, что водителей и врача, и спасенных хватит. Отправляйте. Они сейчас трофеи собирают. Гляньте, что они надыбают. Если что ценные, отбирайте. Принято. После того, как отправите, возвращайтесь сюда, на перекресток. Мы сейчас уже там будем. Что, кого-то зацепило? Нет, все целы, но пара стрелков лишними не будет подозревая, что убежавший к нам гостей притащит. А тут есть на что внимание обратить. Виктор проснулся как-то сразу. В бункере тяжело пахло кровью от свальных в углу мешков. Припахивал еще чем-то, не очень аппетитным. Но Витя предпочел это не замечать. Ирки уже не было рядом. И высунувшись из люка, он увидел, что она ковыряется в том мясе, которое они не успели еще срезать с костяка. Вчерашний азарт кончился. Начался отходняк. К тому же удачливый охотник отчетливо понял, что скоро станет тепло и все эти мешки с десятками килограммов мяса, на которые ушла до черта соли, сахара и приправ, придется банально закопать, потому что протухнет солонина. Вяло ковыряясь ножом, который вертелся в одервеневшем после вчерашней работы руке, Виктор лихорадочно думал, что делать? Чернышевский нафиг, с Белинским, мелькнул у него в голове. «Ирк, что скажешь, как нам лучше мясо сохранить?» Неожиданно спросил он подругу. Ирка сдула прядь волос. Но та осталась на месте, прилипнув к потному лбу. И незамедлительно сказала. «Я считаю, ледник надо делать». «Ледник?» «Ну да, погреб со льдом». «Откуда я тут в лесу погреб возьму, да еще и со льдом?» «Погреб придется вырыть, а лед привезем. Тут же озерцо есть недалеко». «Хрена себе недалеко, пять километров без дороги». «Ну иначе не знаю». Набив еще пяток мешков, Причем Виктор краем глаза увидел, что Ирка сыплит соль и прочие приправы, явно страдая. Он понял, что не верит подруга, что это мясо будет съедобным. А работа мясника хуже, чем у грузчика оказывается. Жиловщик это называется вроде. Рука уже как чужая. Не хватает псую мясо сикануть. На мясокомбинатах то перчатки кольчужные выдают. Ничего другого, кроме как ледник, так в голову не пришло. Взяв лопату, Виктор опять задумался, где его рыть. Если рядом с бункером, мухи задолбают. Запах хуже есть, вряд ли ослабеет. отратать мясо подальше – тоже нюанс. Опять значит грузить. А перекидывать эти мешки снова не очень хотелось. Опять же неизвестно, что за зверье полезет. Виктор отошел метров за 200 и в теньке на склоне холмика наметил контуры квадратного погреба. Воткнул лопату в землю и начал рыть её. Через час он незначительно углубился в землю, но уже взмог. Еще хорошо что ты с этими чудиками таскался», – подумал Витя. Если бы не коп, уже сдох бы с непривычки. А так куда ни шло. До вечера яму вырую. Доски есть, они сырые и гнутые. Но тут пойдут. Значит еще колы вырубить для распора. И за льдом. Лед можно будет бензопилой разрезать. Правда можно вместе с бензопилой под лед улететь. Хреноватый сейчас уже лед. А вести на чем? В мешках в УАЗе? засру весь УАЗ. Сани бы надо. Тут он немного опомнился. Какие нахрен сани? Еще лошадку, конюшню, баньку, сарайчик с амбаром, хлев с коровкой и свинкой, курятник. Это ж, блядь, целый хуто строить. Домик в деревне. А Ирка уже мечтала слух о бане, чистоплюйка. Не, из города вся эта поеботина смотрелась куда как симпатичный, романтичный и героичней. С трудом сплюнув, рот пересох. Виктор прошелестел сам себе. Перекур. Воткнул лопату и пошел к Ирке. Боевая подруга билась насмерть. Видно было, что у нее тоже руки болят. Но она, свирепо шипя сквозь зубы, пластала и пластала куски мяса. «Погодь, давай хоть чаю попьем». Она обернулась, посмотрела как-то нехорошо и ответила. «Если сейчас оторвусь от этого занятия, потом уже не смогу взяться. Пальцы не гнутся и руки болят сильно». «Хрен с ним, мы с полтора уже центнера накрошили. Больше не осилим, да и соль еще пригодится». «Да жалко же, когда еще повезет. Живы будем, повезет. А так я скоро сдохну, руки отваливаются. Ладно». «Чай на дрючке вскипятим?» «Ага, в бункере-то жару устраивать неохота». Попили чаю, вскипятив его на костерке. Пока Виктор делал бункеры закладки-тайники, тут разбивался лагерь из палаток. Теперь тут осталось кострище с рогульками, дышалаш, да склад бракованных досок и другой строительной всячины. Прикинул, что делать дальше. Получается, что надо копать, и никак от этого занятия не открутиться. Все тайники-закладки еще были полными. Пустой, на всякий случай, Виктор сделать что спокойное время не догадался. Прикинули объем солонины, прикинули, как его размещать, чтобы переворачивать было можно, прикинули, сколько надо будет привезти льда, немного ужаснулись объем работу и пошли копать. Виктор ледник, а Ирка яму под недогоревшую требуху лося. Водила Хивуса действительно знает номер телефона сварщика. Побурчав насчет расхода, звонит, но безуспешно. заняты и все тут. На всякий случай записываю себе этот номер. Заодно обменивайся номерами с водителем. Смотрим, не осталось ли на галоши чего-либо, что понадобится нам здесь. Но все наше добро на второй галоши, той, которая сейчас стоит поодаль, и винтовка ильяс контролируется весь склон парка. Спрашиваю, когда собирает связи с кронштатом. Водила обижается всерьез, но он уже предупредил о наличии раненых. Уточнил, какая нозология будет им доставлена. Не ребенок, дело свое знает. Машины уже они осмотрели, собрав все, что подвернулось. сейчас стараканят трофеи на свои галоши. Невеликие трофеи, честно говоря. Слили бензин, сняли аккумуляторы. Разжились домкратом и пары Какая-то одежка, одеяло. Замечаю, что лежащих на полухи у сраненых заботливо укутали потеплей. Интерес представляют разве что стволы и боеприпасы. Стволов с десяток. Три ПМ, два охотничьих ружья, помповушка и автомат. Пара КСУ и два кедра. Патронов разного калибра, ко всему этому несколько магазинов. Пачка и в россыпь. Предложение поделиться не вызывает восторга, но тем не менее готовы к этому. Вопрос один, как делить? С моей колокольни не шибко сокровища все найденное. Звоню Николаевичу. Думать несколько секунд. МЧС и так ящики судаевым получила. По уму они даже не стреляли. Там к Ксюхам сколько патронов? Эээ, -э, три рожка, еще десяток в рассыпную. Тогда им АКСу отдайте и помповуху, и то жирно будет. Обе АКСу? Обе. Принято, обе АКСа и помповушку. Подходит братец, жует что то в руке полупустой полиэтиленовый пакет. Мы еще там немного харчей нашли. Делить тоже? Да ладно, вам нужней, только не напирайте сразу-то. На всех подели совсем смешно, тут и одному мало будет. Ну двигайся, за агонирующим приглядывай, само собой. «Там, говоришь, операционную готовят?» «Ну да, так что тебя еще припашут, разве что как сильно нерасторопного ассистента, ты ж хирургией увлекался, на четвертом курсе, так что шить отвык вовсе». «Ну уже вы будем сегодня на семинаре встретимся, к слову, помыться не забудь, там у них даже ванная есть». «Пахну?» «Не то слово, это из-за того, что в морге сидели». «Ага, а так от тебя розами и амброзиями пахнет обычно». «Пока не уехал, может нужно что?» «Нужно, патроны к ПМ у тебя найдутся». «Вот последняя пачка. Последнюю-то вроде не отдают. У меня еще две обоймы. А насчет медикаментов?» «У МЧСников возьмешь, если что. Ну все, до вечера, голову береги. И тебя туда же». Надежда вылезает из салона Хивуса. «Думаю, что транспортировку перенесут. Вы проверили? Ничего не осталось в салоне нашего?» «Проверил. Вот Брайтс остался вне салона. Уже все, ухожу». Вместе с братцем уходит и оба водилы. До этого что-то осматриваешь и винт своего глисера. Машем прощально руками и набитый людьми агрегат усвистываю по льду в Кронштадт. Стараюсь поаккуратнее уложить оружие, лежащее на тряпице, похоже на половинку покрывала. Потом вяжу кривоватый узел, такие обычно таскают беженцы и погорельцы. Только вот хорош он для подушек, а не для оружия. И укладываю его сзади в УАЗ. Торчащий ствол автомата дробовика мешает. Вытягиваю пушку из узла и стараюсь ее поставить аккуратно. Обнаруживаю крепление, в нем стоит двухстволка. Ну раз есть крепление, то пусть в нем стоит автомат. А двустволку она еще и не заряжена, можно и так уложить. Вроде не особенная она какая, обычная такая тулка, да и калибр мелковатый. Не 12-й во всяком случае. Когда садимся с надеждой у вас, вызывает Николаич. Что, все еще поделиться можете? Не, уже поделились, госпиталь плавучий убыл. Это хорошо, вы возьмите видеокамеру. А канистры? Пока не треба, тут же подразжились, сварщик где, не нашелся? Телефон у него занят. Вот черт, ладно, ждем вас. Принято. Надежда Николаевна очень неодобрительно меня смотрит. Что я сделал сильно не так? Не мое дело врача учить. Бросьте, здоровая критика снизу, сверху и сбоку, основу врачебного мастерства. Про врачебное мастерство ничего не скажу. А вот ППС хрен знает кому, вы отдали зря. И патроны тоже в конце. Хоть он и брат ваш. Ну, тут нас и Ильяс прикроет, и у вас. Это легкомыслие. Может случиться всякое. Останьтесь один с двумя обоями куром насмех. Хоть бы из узелка возьмите что-нибудь. Меня подташнивает, когда я вижу невооруженного человека, тем более врача. Вы правы. Я сейчас тут же приторможу и схожу за камерой. А вы, если нетрудно, подберите на свой вкус эквивалент. Хорошо. Идти мне недалеко. Чертов у вас спокойно полез на лед, и мы подъехали почти вплотную к Хиусу. Непривычно. До этого ездил только на обычных машинах. Начинаю понимать людей, которые любят джипы. Есть за что. Ильяс на секунду отрывается от бинокля, ухмыляется приветливо и снова начинает осматривать местность. В его действии есть что-то механическое. Когда я понимаю, что это стандартный способ снайперского контроля. Зигзагами от близкого к дальнему участкам. Беру камеру, все-таки прихватываю канистру с бензином. И скоро мы уже катим снова вверх к коттеджу. Надежда спроворила один из кедров, 4 магазина к нему и три патронные пачки. И пока это не разместило на себе, не успокоилась. Зато сидит сейчас довольная, как кошка, у которой за ушком почесали. Бревно уже спихнуто с дороги, поэтому выкатываюсь на перекресток. Удивляет то, что наши не стоят в полный рост. Вижу только Серегу, пристроившего всего, лежа за каким-то опелем. Правда, лежбище пулеметчик себя оборудовал на каком-то пальто. Но то, что он внимательно смотрит в сторону Санкт-Петербурга, мне как-то не нравится. Нет никакой расслабухи после удачного боя. Наоборот, видно, что Вологодский взведен, как боевая пружина. «Ну что тут?» «Да знаешь, похоже, странновато тут все. Думали просто бандюганы-мародеры. А тут как-то гаже А что гаже то Дуй к Николаевичу, он у караулки сейчас. Который? Вон той!» Серега дергает ногой, показывая ботинкам примерное направление. По неволе пригибаясь, двигаемся между машинами. Но приобретенный кедр удобно лег в руки. Смешная плюшка. У караулки стоит мангал. Вкусно пахнет шашлыком. Правда, видно, что шашлык пригорел маленько. «Эй, медицина!» Смотрю, кто тут такой фамильярный. Оказывается, Саша. Мы его не заметили и прошли боком к нему. А он уютно устроился за зеленоватым хюндаем с прострельными стеклами. Сидит, смотрит на нас и улыбается во весь рост. «Нехорошо, хреново из меня винетту!» «Ну что тут?» «Стоял дозор из десятка сукиных детей». Несколько человек мы внизу постреляли, в тех двух машинах, двух Илья зацепил. Один у коттеджа валяется, второй вон стоит. Где? Как стоит? Стоит, стоит. На два пальца левее указателя видишь? Указатель вижу. Вытягиваю руку, отставляю два пальца. Прикладываю их как бы к указателю, глядя при этом одним глазом старый метод указания. И действительно, за не толстым деревом стоит мужик в грязном камуфляже и целится в нашу сторону. Ну, то есть целился. Он по-прежнему стоит как статуя, только оружие у него из рук уже кто-то вынул. Впервые вижу такое каталептическое трупное окоченение. Только читал о таком. А вы, Надежда Николаевна? Тоже не доводилось. Это при попадании в голову такое бывает. Да, моментальное разрушение продолговатого мозга. Лихо. Ну, а еще один куда делся? Удрал, сволочь. Мужики был за ним погнались. Но этот парк как лес. Плюнули и вернулись. Вот сижу смотрю, чтобы он обратно не пришел. А чего ему возвращаться? Небось чешет во все лопатки. Николай считает, что это не вся банда. Да и сами по себе эти отморозки до абсолютного ноля. Шашлычок видал? Ну да, и что? Непростой шашлычок. Очень непростой. То есть? Сами увидите. Еще и снимать будете. Ну ладно, а где Николаич? Он с опером в караулке, а Вовку около ваза. Ладненько, смотри в оба. В готической караулке в какой то веке и впрямь пахнет караулкой. Тут, судя по обстановке, и ночевали разбойнички. Койки, матрасы, да и белье на них. Шмотки очень похожи, не принадлежавшие разбойному люду. Чемоданы, сумки. Но толком рассмотреть не получается. Николай озабочен и, по-моему, очень зол. Кивает головой. И с места в карьер огорошивает тем, что получается так. Мы тут накрыли одну смену. Так что, возможно, прибыть и следующий. Возможно, с усилением. Ввязываться в бой нет никакого смысла. Желательно уносить ноги и поскорее. Что повезло, нас никак не ждали. Работали в штатном режиме, потому и легли от нашего огня большей частью у невякнов. Также повезло. Оружие у них ближнее в бое. Явно из арсенала МВД. Плохо, что не Михин отец, неизвестно куда дернувший, нет, черт сварщик никак все не заявляют. А уходить бросив двух человек из рук вон плохо. А что отвечает телефон Михиного отца? Выключен или находится вне недействии сети? Мда... Положеница. Ну не жить же нам тут. А почему решили, что здесь одна смена? А вот, смотри, железный ящик. А в нем кулек с золотишком. И зубы, и кольца, и цепочки, и серьги. Не принято так в мелкой банде складывать общий котел. Вы, кстати, давайте снимайте все. Что видите, то и снимайте. Потом разбираться будем. И комментируйте. Так вот, Дмитрий говорит, что и бумажки интересные нашел. Гнездо у них здесь. Они сюда на дежурство прибывают. Есть еще нюансы. «Сестричка, вы помогите оперу собрать то, что интересно найдете. Пошли за мной, доктор». Перебравшись через дорогу к тому стоящему у дерева трупу, Николаевич просит пока поснимать общие планы, а сам неслышно ускользает вперед. Понимая это так, что обеспечивает безопасность места, и совершенно неожиданно слышу из кустов перелищатый звонок мобильного телефона. Позвонили Николаевичу не вовремя. «Пока снимаю мертвеца, ему действительно перепало сбоку в голову, попутно нахожу входной и выходной от Ильявской пули». Когда уже заснял перекресток, вылезает Николаевич. Это Михин папаша объявился. Сказал, что вышел с той стороны парка и подловил бежавшего от нас ублюдка. Не отвечал, потому как телефон вырубил, пока охотился. Получается так, что разумно сделал. Вот забринчал бы, как у меня сейчас. А это точно он? Получается так, что он. Я ему вопросик задал. Кто там с нашим в машине еще был? Ответил верно. Сын, друг и врач из морга. Но все равно осторожней стоит быть, само собой. Осторожность лишней не бывает. Я ему сказал выходить к караулке второй, там как раз Саша посматривает. Заодно глянем, как Саша сработает. Как бы они друг друга не перестреляли. Да не должно бы, и Саша не дурак. И мужика я проинструктировал. Как услышат на перекрестке «стой», так «стой» и «руки в гору». Идем туда, еще есть что снять, за караулкой и в караулке. Оказывается, что речь идет о второй караулке, их тут две. Мы возвращаемся к шашлычнице. По дороге Николаевич предупреждает Сашу о гости. Саша кивает. Около караулки сидит на цепи голый мальчишка лет 6-7. Картина милая. Потому как девчоныш жрет чью-то ступню. Ясно, что пацан мертвяк. Снимаю. Упокойте его из мелкашки. Пацан не обращает на нас никакого внимания. Но после выстрела не падает. Остается сидеть. Только недогрызная ступня вываливается из рук. Да что за черт? Или закон парных случаев, еще один кататоник? Николаевич показывает пальцем куда-то вниз, наклоняющий чувствуя, что бежество мутит голову. Мальчишка сидит на достаточно толстом металлическом штыре, вроде лома. И скорее всего, от этого мальчик и помер. Николаевич стягивает тело с испачканного кровью, дерьмом и содержимом тонкого кишечника стержня. Точно, вбитый в землю лом. Труп опускается на землю. Тут вижу то, на что не обратил внимания раньше, из-за ярких и пестрых гольф. Голени искривлены. Проверяю. Да, перебиты голени. Качественно так перебиты. Вы снимайте, снимайте, говорит тихо старшой. Снимаю. Потом снимаю стоящие внутри караулки баки литров по двадцать. Отборное мясо, правда без разбора, как положено в производстве, видны куски, похожие на окры. Куски помельче, вперемешку. Когда Николаевич поднимает крышку последнего бака, я уже знаю, что там увижу. Потому не удивляюсь, виду нескольких печени и сердец нормальных, человеческих внутренних органов. В принципе, в анатомичке ровно то же и было, разве что название было разным. Ну как, доктор? Да паршиво, и не зомби, а людоеды. Двинули дальше. Там у них три станка для разделки, не тошнит? Меня так подтошнит, того вовка изблевал. Но все-таки подготовка имеет место. Но прибил бы я кого из этих гурманов с удовольствием. Не равен час на кличесе. С улицы доносится приближающаяся невнятная брань, прерванная звонким «Стой!». Николай, осторожно выглядывая, щели спокойно говорит. Получается так, что пришел Михин папа и Саню взял грамотно. Вылезаем на улицу. Мужик стоит с поднятыми руками и продолжает ругаться. Узнает меня и спрашивает. «Руки-то опустить можно?» «Конечно. Че так материтесь?» «Вы разделочный пункт в парке видели?» «Видели. Сейчас снимать будем». «Так что, спрашиваете?» «Получается так, что зря спрашиваю». Миша где? Перевязан, обезболен. Сейчас его уже оперируют, судя по расходу времени. В Кронштадте? Там. Какие перспективы? Для Миши хорошие, для вашего соседа плохие. А для твоего брата? Думаю, что тоже хорошие. Здесь еще долго собираетесь сидеть? Нет, скорее поедем. Не забыли, что еще женщин стрельни забрать надо? Отлично помним, в парке никого не встретили. Этого пидора, да еще три штуки мертвяков. «Ладно, помогите нашему парню в подготовке милицейского УАЗа». «Хорошо, что там готовит то Бензин залил да поехал. С него все погибли?» «Не отводили, пуля в руку попала. Да одной из девчонок пуля оторвала палец». «Надо же, как свезло. Я уж думал им крышка. Вы тут не копайтесь долго. Не нравится мне тут очень. А я своей интуиции доверяю». «Не волнуйтесь, мы мигом. Пришли бы вы раньше, раньше бы уехали. Решили вас не бросать». «А, ну да, не подумал. Зато я его снес, суку». Это его АКСУ? Ну за спиной. Его, только патронов мало. Сколько? Ну рожок неполный. Тогда оставь эту штуковину себе, а ППС верните доктору. Так у него же еще вон висит. Хотите поменяться? Не-не, не хочу, держите. Получается снимать не так быстро, как хотелось бы. Тут же меня принимает три перекладины, как гимнастические невысокие турники, на двух еще растянуты не до конца разделанные тела. Чем-то напоминает? гейдельбергские поделки там тоже и корше в непривычных академичному глазу позах в принципе так раз в деревне свиней подтягивают за задние ноги и достаточно сикануть по брюху аккуратно все внутренности вываливаются долой охотники тоже так делают доводилось видеть пока я снимаю Николаевич нарезает круги постепенно удаляясь от места и места разделки не понимаю что это его так заинтересовало заканчиваю надеюсь что старательно запечатлел все При видеосъемке важно не дергать камеры и не терять резкость, чтобы потом на стоп-кадре было видно, что и как. В свое время потратил много времени и угрубил кучу пленки, пока не насобачился снимать так, как следует. Возвращается задача на Николай. Сняли все? Все. А вы что искали? Внутренности, кости, следов того, что закапывали, нет. Даже кожи нет. Возможно, недавно тут разделка работает. Не похоже. Кровь они спускали. Так по этой канаве сгустки метров на 100. С пары тел столько не наберется, самый малый десяток, но уверен больше. Выбираемся из такого уютного раньше парка. Дмитрий с Надеждой волокут какие-то сумки. Собрали все, что нашли полезного и интересного в помещении. Оказывается, что мы не приметили слона. За жилой караулкой притулился незаметно. Жип широкий. Опера натренированным глазом сначала нашел ключи с брелком, а потом методом дедукции и выхода через заднюю дверь обнаружил и джип Гранд Чероки сочно-вишневого цвета. Всего с одним пулевым отверстием в водительском стекле. Тремя джипами скатываемся вниз, к Хивусу. Откуда высовывается водила и кричит, чтобы я позвонил сварщику по телефону. Оказывается, сварщик отзвонился на тот госпитальный сан-транспорт. Но там уже таскали раненых, и потому свалили связь на меня. Отыскался след Тараса. И где этот болван? Сейчас узнаю. Так, уже лучше, теперь телефон уже не занят. помогите мне пожалуйста помогите трубка так орёт что приходится отдалить ее от уха спокойно вы где на дереве где это дерево тут в парке николаевич нетерпеливо отнимает у меня мобил звук громкий слышно всем кто не на охранении парк большой терпеливо как с идиотом хотя впрочем почему как именно с идиотом начинает говорить николаевич куда вы пошли от берега я пошел к вам потом стали стрелять я взял в сторону и заблудился Вы видите какие-нибудь дома? Нет. Шоссе переходили? Не, не помню, нет, наверное. Нет или наверное? Нет. Так, что потом? Увидел собак. Они странные какие-то, сразу напали. Вас укусили? Нет, я успел на дерево залезть, а они внизу сидят. Сколько собак? Четыре, три и еще одна. То есть три рядом и одна в сторонке? Не лают? Да так, сидят молча. Оружие у вас есть? «Нет!» «Я же вам выдал ППШ!» «Я его уронил, когда собаки погнались!» «Ясно! Через пару минут начинайте кричать «Ау!» «Вы мне поможете?» «А куда денешься?» Выключает мобилу, протягивает ее мне. Получается так, что этот Иерой сидит где-то совсем рядом. Но тут до поселка доплюнуть можно. Чтобы заблудиться, постараться надо. Найти-то его не вопрос. А вот собаки мне не нравятся, тем более молчаливые». «Дохлые псинки-то!» – влезает Михин папа. Он уже осмотрел печально свой УАЗ и теперь стоит с сокрушенным видом. «Скорее всего. Пойдете с нами?» «Так у меня патронов черт мало!» Николай Сапит потом спрашивает меня. «Что там? Патроны есть к автомату?» «Есть десятка-два. Получается так, что придется выдать оружие помощнее. И выдает дробовик, автомат и патроны, выкопав их из узелка. А может и пистолет дадите? Ну пока то все! Николай Сопя выдает ИПМ с горской патронов. Немного повеселевший Михин отец начинает снаряжаться. Остается на месте Серега и Ильяс, берет джип и амфибию. Вообще-то лучше бы я их с собой видел, как-то спокойнее было бы. Вот то, что оставили надежду, это хорошо. Влезаем в жидковатый лесок, разделившись на две ударные тройки и обоз. Слева глубже в лес идут Николаевич новобранцем, да Дмитрий. В правой тройке Саши Вовка да я, а обоз остается на берегу. Одновременно останавливаемся. Впереди левее, дикий голос начинает орать. ау у Ага, уже легче. Стараемся не шуметь, идя на голос. Мужик орет от души. В другое время не выдержал бы, расхохотался. Но тут собачки, не смешно, ни разу не смешно. Мужик недалеко ушел. Пройдя меньше двух сотен метров, левая тройка останавливается. Кустов тут совсем мало. Да я вижу здоровенный нарост на достаточно тонком дереве. Сварщик словно мартовский кот... Сидит метрах в трех над землей и жалобно вопит с чувством, как Козловский. А вот собак я что-то не вижу. Вовка вроде тоже, слишком головой крутит. Зато Николаевич новичок недвусмысленно прицеливаются. Они же и начинают стрелять первыми. Тут же начинает молотить и Вовка, но не в сторону сидящего на дереве, а вправо, в сторону дорожки. Я цель к своему стыду не вижу, краем глаз замечаю, что правая тройка лупит теперь куда-то влево, и опер тут же сует в эту сторону короткие очереди. «Ладно, зато я все это время бдительно охранял наше воинство с задней полусферы и ни единый враг с моей зоны ответственность не прорвался, так и запишем». Пальба прекратилась. Все спешно заряжаются. Мужик, невзирая на эту суматоху, продолжает аукать, как нанятый. Подходим к нему под дерево. Внизу валяется довольно приличных размеров дворняга. И еще одна, практически такая же, метрах в пяти. Больше псов не вижу. «Эй, на мачте землю видно?» Громко спрашивает Николаевич. «Ау, а?» Сварщик прекращает свой концерт. «Мадам, извольте слезть, это Вовка». «А, да, конечно, слава богу, я уж думал, что тут сдохну». «Понятно, теперь полчаса у него будет словесный понос, а потом не удивлюсь, если уснет, как вырубится. Стресс-то у него был изрядный, и реакция будет изрядной». «Где бросил ППШ?» «А? ППШ? Автомат? Где-то тут вот. Сейчас, сейчас найду, конечно, мигом». «Стойте, сами найдем, откуда бежали». Э, «Вроде оттуда, по-моему, мне так кажется, я практически уверен». «Не, он оттуда бежал», – заявляет Батя, осмотрев ствол дерева. «Видно же, как карабкался. Отсюда начал, значит, вот так бежал». Действительно, с указанного им направления очень быстро получается результат. Метров в лежит ППШ, с пустым, к слову сказать, диском. Николай смиренно вздыхает. Я смотрю на трясущиеся руки-ноги перепуганного сварщика и тоже смиренно вздыхаю. Надо бы дать ему седативных, так глядишь уснёт, а нам надо, чтобы он сперва УАЗу усилил. Возвращаемся тем же порядком, но нас никто не преследует. В обозе за и время нашего отсутствия ничего не произошло. Посмотрев на отчумелого сварщика, решаем немного изменить план. Сначала доехать до лодочных гаражей, принять семьи, а там уже сварщик, придя немного в себя, я надеюсь, сможет нормально варить сетки. Вылезать на Санкт-Петербургское шоссе совсем не хочется. Михин батя, мы наконец-таки с ним познакомились. И он оказался Семен Семеновичем. Причем я сначала не понял, почему он немного застеснялся и почему ухмельнулся Николаевич. Потом дошло. Так звали герой бриллиантовой руки. Вот и вам смешно. А у меня и супруга от кинематографа пострадала так же. Как? Ее лариса Ивановной зовут. И? Да мы это это дурацкое. Ларису Ивановну хочу. Еще студентках надоел. Ясненько учтем. Так как поедем? а вот по нижней дороге, или по совсем нижней, то есть по берегу. Здесь вроде бы никаких целей нет, можем и по бездорожью. Тут кроме джипов сейчас никто и не проберется, а мы аккуратненько шмык и на месте. Знаю я эту дорогу, она идет под над берегом залива, и действительно достаточно раздолбанно и безлюдно. Но более-менее целых участках еще видно старое покрытие из дореволюционной щебенки. Видно для гостей, совсем рядом с нами огрызки дачи Николая II. Тут его сын Алексей как раз родился на погибель империи. Красивая была дача с пятиэтажной башней и сделана на совесть. При Хрущеве взорвали. А мы тут пикники раньше устраивали, четко, каждый 9 мая. И самовар с собой привозили. Красиво тут, и людей немного было. От этих воспоминаний отвлекает голос Николаича. У кого есть что сказать важного? У меня. Потерпит до того момента, когда сварщик сетки начнет ставить? Потерпит. Тогда по машинам, командует Николаевич. Главное у вас первая тройка, ведет хозяин. Второй у вас Володя, вторая тройка. Доктор, снимайте как можно больше всю дорогу. И знаете что? Поменяйтесь-ка местами с Дмитрием. Лучше, чтобы вам можно было по дороге указания давать, что обязательно снять. Так, теперь трофей. В трофее группа тяжелого оружия медсестра. Сейчас ведет Сережа. К слову Сережа, возьми себе на ближний случай один из кедров. Племянчик СВД в салоне поухватить и будет. Я тоже умею, отзывается Надежда. Умею вести машину. С автоматом ездили? С автоматической коробкой передач? Откуда? Ну если негритянки пожилые управляются, думаю, что и я справлюсь. Ладно, сейчас и проверим. Все, поехали. Амфибия, сопровождайте параллельно дороги метров 400. Мне куда? Пискает сварщик. Вжиб широкий. И Надежда Николаевна, сообщите, когда мастер будет готов работать. Я уже могу. Вытяните руки. Нет, лучше уберемся отсюда. Заодно и у вас руки трястись перестанут. Трогаемся. Семен Семенович, видно, что профи, ведет так легко, что кажется, как бывает всегда, когда смотришь на работу мастера. Неважно, гимнаст или хирурга, что это сущий пустяк, и я бы сделал так же играючи. Попутно водил, начинает негромко мурлыкать под нос какую-то песенку. «В гареме нежится султан да султан, Ему счастливее жребидан жеребедан Он может девушек любить, И я бы хотел султаном быть». Но он несчастный человек, человек Вина не знает целый век, целый век Так повелел ему Коран. Вот почему я не султан А в Риме папы «сладко жить» — «сладко жить» Вино как воду можно пить — «можно пить» Он может утонуть в вине. Вот если папой быть и мне Но он несчастный человек человек Любви не знает целый век, целый век Так повелел ему закон. Пускай же папой будет он А я различий не терплю — не терплю Вино и девушек люблю, да люблю. Чтоб все это совместить, простым студентом надо быть. В одной руке держу бокал, да бокал. Да так держу, чтоб не упал, не упал. Другой обнял нежный стан. Теперь я папа и султан. Твой поцелуй душа моя, душа моя. Султаном делает меня, эх, меня. Когда животки я напьюсь, то папой римским становлюсь. Ого, восклицает Николаич. Сто лет не слыхал. Что, эту песенку? Ага, я уж думал, ее не помнит никто. Ну чего ж, мы с Валеркой, этот сосед мой, всегда распевали, как поддадим. Мы ж дальнобойщики, едешь да поешь всякое, и не учнешь и ехать веселее. груз то ценные, грачей нынче брать опасно. Может вместе грянем? Обязательно, только бы надо найти место поспокойнее. И чтоб Хивус смог подойти, мне как-то с сетками спокойнее». А то любая зомбака не равен, час в окно прыгнет. Э, спокойных мест тут полно. Сейчас заберемся к водокачке, там и обустроимся. Нам бы глянуть, что там в знаменке. Это можно, конечно, только там выезжать я бы не стал. Лучше через шуваловку. Почему? Дорогу там перекрыть, расплюнуть. Пару ублюдка с автоматами в сторожку и капец нам. И не развернешься, а задом подогнем корячее с удовольствием малое. Ладно, обойдемся без знаменки. Можем встать в бинокль аккуратно глянуть. Хорошо, но вообще-то сама знаменка равна фиолетово, Кронштадтский может быть интересно. Здесь как, место? Подходит для ремонта? Я к слову тоже немного говорить умею, так что если что сетку-то прихватить смогу. Годится место, вполне, встаем. Местечко и впрямь вполне все подходящее, от берега прикрывают деревья и тростники, а трасса опять же деревья, в сотни метров какое-то полуразрушенное красно здание, но за ветками его видно плохо, явно нежилое. Так что вряд ли там сидит засада. На всякий случай Николаевич и Семен Семенович осматривают в бинокле окружающие пейзажи остаются довольны. Располагаемся под прикрытием машин. С позашедшего хивуса вытаскиваются баллоны-шланги, куски разномастных сеток и решеток. Михенбатя, на пару с немного пришедшим в себя сварщиком, начинает примеряться к работе. Илья с Сережей растопыриваются, беря прицел окрестности. Остальные собираются кучкой и приседают на корточке. Ну что там надо было сообщить команде медицинского? Только доктор вкратце. Ясно. Сейчас наша команда оказывала помощь раненым. В целом все отлично. Но в наложении жгутов были грубые ошибки, опасные. Поэтому, без деталей и упреков, первое, жгут накладывать только при артериальном кровотечении, причем сильном, таком, который реально угрожает смертью. Девчонке он, при травме пальца жгут накладывать не надо было. Максимум из него вылез стакан крови, это она переживет. А от наложенного жгута может и с пальчиками попрощаться. Второе. Если накладываете жгут, не тяните со всей дури. Надо пережать всего-навсего артерию, а не разминать в холомышцы мышцы нервы и сосуды. Не перекрывайте кровоток уже первым туром жгута. Нервы попортите. И не себе, а раненому. Третье. Если все же накладываете жгут, надо перетягивать артерии, не вены. У девочки жгут был наложен слабо, словно ей внутривенный укол собирались сделать. Это плохо. Артерии продолжают качать кровь, как ни в чем не бывало. А вот венозный отток вы перекрыли. Кровотечение от такого жгута только сильнее. Рука со жгутом должна быть белой и без пульса, а не синей и с пульсом. Четвертое. У меня жгут наложен был правильно, но записки с временем наложения я не видел. Я писал, обиженно говорит Вовка. Вова, я не упрекаю, сделал, молодец, но я записки не видел. Значит и в госпитале не увидит. А срок наложенного жгута полчаса-час, потом ручку нахрен отрезать придется. Глупстец с бумажками, встревает Надежда. Пишите на лбу у раненого. Во, человек-дело, говорит, наконец, последнее, пятое. Жгут очень серьезное мероприятие, не небезразличное раненым. Потому не чистите, чем меньше наложенных жгутов, тем лучше. Понятно, отвечает опер. Ну как мы узнаем, артериальное от Э, Э, Декартер идут в глубине конечностей, под прикрытием мышц и костей. Вены поверхностные, обеспечивают отток. Артериальное светлое, алая, Венозное темное. «Позвольте я добавлю», – хмыкает Надежда Николаевна. «Валяйте!» «Валяю. Все просто. Артериальное кровотечение, как молодецкая эвакуляция, стреляет струями, прерывисто, мощно. И с соной аж на 3 метра может прыскать. Венозное, как старческое мочеиспускание, вялая струйка с убогими подтугами на пульсацию. Так, понятно?» «Понятно». Раз понятно, мы с Ильясом сейчас сходим глянем на Знаменку. Доктор с камеры держите сзади, мало ли что снимать нужно будет. Остальным по расписанию боевого дежурства. Элегантный особняк Знаменка гордо стоит на холме. И глядя на него Николаевич тихонько присвистывает. Красиво люди жили. Тут если все, расчистить заглядение. А сейчас как насчет живых? Сейчас живых не видать. Зомби вижу немного. Ну уже легче, я боялся, что этих тварей тут основная база. «Да, их гнездо искать придется, неизвестно, что они там задумали. Я бы их гнездо лучше бы с броней искал. Как-то не выдушевляют меня джипы. Меня тоже, но кто ж знал. То есть бандиты должны быть, и в первое время их должно быть густо. Однако вот такого не ожидал. Я панораму снял, и на приближение тоже. Тогда возвращаемся. И мы возвращаемся».